Глава тридцать В субботу мама подвозит меня до больницы, а сама уезжает за покупками. «Встретимся позже у папиного отделения», — говорит она. «И не смей опаздывать». Я жду, пока мамина машина исчезнет на кольцевой дороге, а потом иду через парковку к забору. Быстро прохожу под деревьями. Я почти уверена, что моя птица уже улетела, но она всё ещё на месте и по-прежнему одна. Бросив рюкзак, я сразу подхожу к самой кромке воды. Лебедь смотрит на меня. Ждёт. Я сказала маме, что мне нужно снова нарисовать лебединые крылья, но я здесь не только поэтому. Я покрепче завязываю шнурки и пускаюсь бегом, надеясь, что птица последует за мной. Вскоре становится слышно, как её лапы шлёпают по воде. В этот раз я пробую кое-что новое. Замедляюсь, кошусь на неё и вижу, что она тоже сбавляет скорость. Я ускоряюсь. Она делает то же самое, приподнимается над поверхностью озера и бьет крыльями. Я резко останавливаюсь. Она тоже. Выставляет одну лапу перед собой, как тормоз, так, что брызги летят от нее во все стороны и ждет следующего моего движения. Она все повторяет за мной. Абсолютно все. Я поворачиваюсь к ней, неожиданно разозлившись. Мне вдруг до смерти надоели все эти странности. «Прекрати гоняться за мной!» — кричу я ей и бегу к воде, размахивая руками. «Почему ты никак не улетишь?» Лебедь вздрагивает, но не уплывает. Она просто смотрит на меня. Сначала одним глазом, потом, повернув голову, другим. Затем моргает. Я подбираю на берегу камушек и пускаю его по воде. Не знаю зачем. Наверное, я просто хочу, чтобы она хоть на что-то отреагировала, как нормальная птица. Но она все равно не уплывает а камень, не долетев, погружается на дно. В секунду поклебавшись, лебедь подплывает ко мне и, нисколько не боясь, выходит на берег. Птица опускает голову в знак мира, поэтому я подхожу к ней. Она как будто хочет, чтобы я к ней прикоснулась. Я протягиваю руку и осторожно кладу ей на голову. Она не убегает. Я глубоко вздыхаю и расслабляю плечи. «Почему ты меня не боишься?» Спрашиваю я уже спокойнее. Я глажу ее шею, чувствуя худое тельце под слоем перьев. Птица невероятно мягкая и очень ранимая. Я могла бы обхватить руками ее шею и сжать. Она позволила бы мне. Лебедь закрывает глаза. Я провожу рукой по маленьким желтоватым перьям вокруг глаз. Выдыхаю и сажусь напротив. «Ты просто глупая птица, правда?» «Сумасшедшая!» «Может быть, надо попросить кого-нибудь отправить тебя в зоопарк?» Я чувствую ужасную усталость и опустошенность от бесплодных попыток ее понять. Мне на лицо падают лучи утреннего солнца, нагоняя сон. Я прислоняюсь к стволу дерева и смотрю на озеро, безучастно пересчитывая птиц. Три кряковы, две хохлатые утки, четыре лысухи. Через некоторое время лебедь возвращается к воде опускает в воду клюв и принимается искать еду. Как нормальная птица. День становится ярче. Вскоре солнце пробивается сквозь тучи и освещает озеро. Вода начинает блестеть так, что больно смотреть. Я закрываю глаза, наслаждаясь теплом. Кажется, это первый солнечный день после лета. Поэтому он особенный. Я пытаюсь сосредоточиться на этом тепле. Не думать про папу, больницу и все неприятности. Солнечный свет проникает даже сквозь сомкнутые веки. Я стараюсь стать такой же неподвижной, как ствол дерева, к которому прислоняюсь. И вскоре словно уплываю куда-то далеко.